Глава 11. Саркел по-хазарски означает «белый дом». Свое название Саркел перенял у старой крепости, которая была построена когда-то на другом берегу Дона из белоснежного камня известняка. Старая крепость давно погибла, развальные ее заросли колючей степной травой, но название «белый дом» осталось в памяти людей. И когда на левом берегу реки построили новую крепость, название осталось ей как бы в наследство. В новом Саркеле не было ничего, что оправдывало бы древнее название. Стены крепости были сложены из красно-бурых больших кирпичей. Шестнадцать квадратных башен, как зубы сказочного дракона, угрожающе торчали над степью. Еще две башни, самые высокие и мощные, стояли за внутренней стеной в цитадели. По ночам на башнях зажигали костры, чтобы путники могли в темноте найти крепость. Но попасть внутрь Саркела было нелегко. Крепость отгородилась от степей не только несокрушимым кирпичом стен, но и водой с трех сторон невысокий мыс, на котором стоял саркел, Омывался волнами Дона а с четвертой восточной были прорыты два широких и глубоких рва, заполненных водой. Что-то чужое, неиздешнее было в облике Саркела. Хазары-кочевники говорили о Саркеле с суеверным страхом и старались не приближаться к его стенам цвета запекшейся крови. Как ненасытное чудовище Саркел поглощал целые стада быков и баранов, обозы зерна, тысячи пузатых бурдюков с вином и кобыльем молоком. Взамен выплескаю в степь только летучие отряды свирепых наемников гузов. Садничьи за занозой, торчал Саркел в зеленом теле степи. Непонятный, зловещий, ненужный, населявшим эту степь людям. Крепость Саркел в IX веке подняли из земли честолюбивые замыслы хазарского царя, но осуществили эти замыслы не сами хазары, а пришельцы византийцы. По просьбе царя византийский император Феофил прислал на берега Дона спафора кандидата Петрону Каматира, брата своей любимой жены Феодоры, а с ним зодчих и каменщиков. Они выстроили крепость по привычному византийскому образцу, нисколько не заботясь о том, вписывается ли она в мягкие волны Степного моря. В Саркеле поселились разноязычные и разноплеменные, отчужденные друг от друга люди – болгары, аланы, иудеи, мордва, а в цитадели стали гарнизоном 300 наемников гузов. Хазарский царь не доверял собственному народу. Хазар кочевников впускали в крепость только днем в небольшом числе, и все оружие они должны были оставлять возле воротной башни. Жизнь в крепости текла уныло и однообразно. Копошились в темных полуземлянках в западной части Саркела мастера-ремесленники – Крутили гончарные круги, постукивали молотами по наковальням, дубили в чанах вонючие кожи. Уличные торговцы раскладывали прямо на земле свои нехитрые товары и дремали, прислонившись к пленобитным заборам. А в цитадели, отделенные от остальной крепости еще одной стеной, в душных войлочных юртах варили в котлах конину и тянули свои звунывные песни степники гузы. Они не привыкли к городской жизни. Царь ежегодно заменял наемников, чтобы среди них не успела созреть измена. Наместником крепости всегда назначался близкий родственник царя, младший брат или племянник. Кочевые беки говорили с обидой, что Саркел принадлежит не Хазарии, но лично царю. Так оно и было в действительности. Саркел – царская крепость, последнее убежище царя в случае смертельной опасности – Поэтому не было ничего удивительного, что после разгрома под Этилем царь Иосиф направил своего коня именно к Саркелу. Его преследовали печенеги и небольшой отряд дружинной конницы, но массивные, окованные железными полосами ворота Саркела, захлопнулись за спиной царя раньше, чем погоня успела добежать до крепостных стен. Печениги не умели брать приступом крепости, а русских дружинников было мало. Началась неторопливая вялая осада. Возле обеих воротных башен Саркела встали сторожевые заставы. Заколоченные в землю острые колья преградили путь гузам, пытавшимся устраивать вылазки, а потом печениги окружили всю крепость кольцом, составленных рядом и связанных ремнями телег. Весенняя прохлада сменилась летним зноем, а потом и осень подкралась пыльная, знойная, пожелтевшая трава звенела, как выкованные из меди, обмерявший дон обнажил песчаные плёсы, и когда задували раскаленные полуденные ветры, мелкий белый песок струился, как вода. Из пересохших крепостных рвов несло нестерпимым трупным смрадом. Над зубчатыми башнями кружились коршуны. Их было так много, что, казалось, коршуны слетелись к этому страшному месту со всего дикого поля. Тягостно и скучно было осаждавшим, но осаждённым ещё тяжелее. Гузы давно съели своих коней и варили в котлах сырые кожи, благо кожевники саркелы имели большие запасы. Колодцы в крепости пересохли, а добывать воду из дона удавалось редко. Все тропинки к реке стерегли печенежские лучники. Защитники Саркела с тоской и надеждой поглядывали на безоблачное небо, молили богов о благодатном дожде, но только однажды вдалеке прокатился гром, небо многообещающе нахмурилось тучами. Однако дождь пролился за рекой, будто в насмешку уронив на плоские крыши и пыльные улицы Саркела редкие россыпи крупных капель. Царь Иосиф уединился в башне, которая стояла посередине цитадели. Возле узкой двери, прорезанной в кирпичной толще башни, стояли свирепого вида арсии с обнаженными мечами. Жители Саркела давно иссохли от голода и жажды, а усатые лица Асиев сыто лоснились. Мясистые плечи распирали кольца доспехов. В глубоких подвалах башни еще сохранились запасы пищи и вина. Тяготы осады не коснулись царя и его телохранителей. Башня была крепостью в крепости, последним оплотом и последней надеждой царя Иосифа. Перед заходом солнца Иосиф выходил на верхнюю площадку башни и подолгу стоял на виду у людей, в длинной белой одежде, прямой и неподвижной. И защитники Саркела думали, что царь беседует с богами, и надеялись на чудо, и эта надежда поддерживала их решимость обороняться. А на что надеялся сам Иосиф? Чего он ждал? На этот вопрос мог ответить только он. Но в крепости не было человека, который осмелился бы спросить царя. Обитатели полуземлянок западного города и войлочных юрт-цитадели страдали от голода и жажды, умирали от раны болезней и изнемогали в несменяемых караулах на стенах, но тоже на что-то надеялись и чего-то ждали. Может, смерти, которая единственно могла избавить от нестерпимых мук осады. Судовая рать князя Святослава подплыла к Саркелу с ликующими трубными возгласами, с воинственными песнями, отдохнувшие в садах Тмутаракани войны воины были веселы и беспечны. Гузы тоскливо смотрели сквозь бойницы, как разбухали от множества людей воинские станы у крепости, как черными змеями ползли вдоль берега конные рати. Гузы не кричали и не пускали стрелы, даже когда чужие всадники подъезжали совсем близко к стенам. Видимо, они чувствовали приближение конца и сберегали силы для последнего боя. А то, что последний бой недалек, было ясно по деловитой суете на берегу Дона. Прибытие князя Святослава сразу прогнало сонную одурь, царившую в осадном войске. Стучали, как дятлы, топоры плотников, сколачивавших длинные штурмовые лестницы. Византийские мастера в коротких синих кафтанах хлопотали возле катапульт, прилаживали к рамам упругие канаты, сплетенные из воловьих жил. Дружинники ставили на колеса деревянный сруб, обтянутый сырой бычьей кожей. Внутри висело на цепях тяжелое дубовое бревно, окованное железом. Таран. Печенеги под присмотром русских десятников растаскивали ограждение из телег. Тысячи людей подносили землю в мешках и корзинах, обозную рухлить, охапки сухой травы, коряги, выброшенные волнами Дона на отмель. Засыпать ров. По этой насыпи, как по ровному полю, поползет к воротной башне страшный своей неуязвимостью таран, и воины, спрятавшиеся внутри его, будут долбить городские ворота. Перед вечером дружинники и вои пешей рати искупались в прохладной речной воде, переоделись в чистые рубахи. Завтра приступ. Долгие недели занимал Саркел мысли князя Святослава, и, может быть, именно поэтому таким скоротечным, до удивления легким, показался сам штурм. Пешие лучники густыми цепями встали под стенами Саркела и осыпали их стрелами. Едва между каменными зубцами показывалась лохматая шапка Гузы или шлем Арсия, туда летело сразу несколько стрел, и защитники крепости не могли как следует прицелиться в набегавших русов. Камни из катапульт разрушали башни, проламывали кровли жилищ. Воины полезли на стены густо, зло. А возле подножия стены ожидали своей очереди, прикрывая голову большими щитами, целые толпы пешцев. Черепаха уткнулась лбом в проем воротной башни. Таран упорно долбил в ворота, и они поддавались, расходились широкими щелями. Конные дружинники ждали, когда рухнут ворота, чтобы немедленно ворваться в крепость. Но первыми в Саркел проникли пешие воины. Они перевалили через стены и разбежались по узким улицам. Гусы молча падали под ударами мечей и копий. Они не просили пощады. Сами не щадившие никого степники считали, что побежденный в бою попросту недостоин жить, а через рухнувшие ворота в Саркел уже вливалась дружинная конница. Внутренняя стена, отделявшая цитадель от остального города, почти не задержала воинов Святослава. Стены крепкие, многочисленными и храбрыми защитниками, а их в Саркеле осталось мало, совсем мало. Цитадель Пало. Жестоким, но тоже непродолжительным оказался бой в башне царя Иосифа. Дружинники изрубили топорами дверь башни и полезли вверх по крутым скользким лестницам. В тесноте численное превосходство почти не влияло на ход боя. Плечом к плечу могли сражаться не больше двух дружинников, а остальные, напирая и толкая в спины, только мешали свободно действовать оружием. Однако дружинники, перешагивая через павших товарищей, скользя на залитых кровью ступенях, отбрасывая бесполезные длинные мечи и расчищая себе дорогу кинжалами, теснили Арсиев, поднимаясь все выше и выше, с площадки на площадку башни. Наконец они ворвались в просторные помещения. Бойницы были здесь широкими, как окна, и солнечные лучи. Свободно проходили сквозь них, освещая красивый пушистый ковер на полу, яркие жёлковые подушки на широкой постели под балдахином, развешанные по стенам дорогое оружие. Это было жилище царя Иосифа. В углу, загораживая спиной узкую дверь, стоял тучный, важный обликом старец. Он что-то закричал пронзительным голосом, негодующе замахал широкими рукавами халата, отгоняя дружинников, будто злых духов, заклинаниями. Его отбросили прочь, как ворох тряпья. За дверью была еще одна лестница, такая узкая, что каменные стены почти касались плеч, а потом прямо в глаза ударило ослепительное солнце. Дружинники поднялись на самую верхушку башни. Над бездной между двумя каменными зубцами стоял царь Иосиф, сам неподвижный, как камень. Царь был безоружен, в белой одежде, крупными складками опускавшейся до пола. Руки Иосифа были скрещены на груди, на пальцах разноцветными огоньками сверкали драгоценные камни перстней. Дружинники медленно двинулись к царю, но Иосиф вдруг шагнул назад, и беззвучно упал в пустоту. Громко закричали люди у подножия башни. В этом крике не слышно было страшного звука упавшего с высоты тела. Князь Святослав стоял на возвышенности поодаль от крепости, в окружении воевод и знатных мужей. Внешне он казался спокойным, даже равнодушным, как будто штурмовать крепости для него было привычным делом. Еще недавно он бы, наверное, первым кинулся с мечом в руках на приступ, увлекая за собой воинов, но за последний год многое изменилось. Куда-то исчез юношеский задор, а вместо него пришла мудрость полководца, который видел свое предназначение не в лихой рубке среди опьяняющего шума битвы, а в трезвых решениях, бросающих в нужную сторону тысячи воинов». Смелость полководца в дерзости и неожиданности решений, переламывающих ход войны. Мчаться впереди дружины приличествует отважному отроку, но не предводителю войска, за которым пристально следят правители соседних народов. Вот и сейчас неподалеку присели на корточки печенежские вожди и смотрят больше на него Святослава, чем на захлестнутый приступом саркел. И знатный херсонский муж, сопровождающий войско по просьбе посла Калакира, тоже не спускает глаз с князя Русов, чтобы после всего рассказать своему господину. Разумно ли открыто радоваться столь невеликой победе, как взятие степной крепости? Затихал шум битвы за багрово-красными стенами Саркела. Конные дружинники уже погнали из ворот толпу пленников. Между зубцов стены мелькали родные остроконечные шлемы, покачивались разноцветные прапорцы. С верхушки башни, стоявшей посередине цитадели, вдруг упало что-то белое, трепещущееся, и ответный торжествующий рев донесся до Святослава. И почти сразу верхняя площадка башни будто расцвела железным цветком. Ее заполнили русские дружинники в блестевших на солнце кольчугах. Взметнулся красный княжеский стяг. Все было кончено, саркел пал. Князь Святослав устало обтер лицо полой легкого греческого плаща. Шел плаща был прохладным и скользким, он не впитывал пот, но только размазывал его по лицу, неприятно царапал кожу золотым шитьем. Святославу почему-то вспомнились гладкие, скользкие речи Калакира, в которых порой чудились острые шипы, до времени скрытые ласкающими шелками словословий. Нельзя снимать боевой железной рукавицы, чтобы не наколоться на эти шипы. Но пока, кажется, дороги русских и греков сходятся вместе. Однако, для того, чтобы это предположение перешло в уверенность, нужно дождаться еще одного гонца от Калакира — Гонец должен подтвердить одобрение Херсонским Сенатом секретной миссии Калакира к императору Никифору Фоке.